Глава 15. 5 января 1968 года. Дорогая Фрэнки, я обещала написать, как только окажусь в старых добрых штатах. Я уже дома вместе с мамой, сижу на крыльце и потягиваю чай. На улице дети пинают консервную банку. Их смех это что-то с чем-то. «Я скучаю по тебе. Скучаю по нам. Скучаю даже по семьдесят первому. Кстати, никогда не догадаешься, кто вез меня на свободу. Кайот. Боже, этот мальчик без ума от тебя. Показывал мне вашу фотографию из клуба в Сайгоне. Но не волнуйся, в Техасе он обязательно найдет себе веселую ковбойшу. «Жизнь здесь — совсем не то, что я представляла. Я нашла работу в местной больнице, и, честно говоря, эта скука смертная. Мне нужно подыскать что-то еще. Чувствую себя леденцовой леди. Меня уже тошнит от этого. Нас ветеранов тут не особо жалуют. Даже не представляю, чем мне теперь заниматься». От операций под обстрелами трудно перейти к колготкам и каблукам. Может, мир и изменился, но мы женщины, все еще люди второго сорта, а уж чернокожие женщины. Ладно, догадайся сама. Жизнь здесь спокойной не назовешь. Расовые погромы, антивоенные протесты. Доктора Спока арестовали за то, что он призывал парней косить от армии. Улицы патрулирует Национальная гвардия. Но это, конечно, не война. Я все никак не могу расслабиться. Мама советует побольше есть и ходить на свидание. На прошлой неделе она купила мне старенькую швейную машинку. Видимо, думает, что потайные строчки вернут меня к жизни. А я думаю... Нужны перемены. Может, этот городок стал слишком мал для меня? Но куда мне податься? Будь осторожна и держи бронежилет под рукой. Спаси за меня пару жизней. Б. Одним тихим, спокойным днем в середине января 1968 года Фрэнки получила дату окончания контракта. Она прикрепила письмо к фанерной стене над своей кроватью, обвела красным цветом 15 марта и поставила крестик над сегодняшней датой. Фрэнки официально стала дембелем. В 4.00.31 января начался ракетный обстрел. Звук взрыва разрезал предрассветную тишину. Ревела сирена красной тревоги. Фрэнки вскочила с кровати, вытащила каску и бронежилет, которые лежали под койкой, быстро оделась Еще один взрыв, барак покачнулся, под ногами метнулась перепуганная крыса Новая соседка Фрэнки, Марджи Слоун, рывком приподнялась с кровати «Боже, что происходит?» прокричала она Снова завыла сирена. Из громкоговорителей неслось. «Внимание! Всем найти укрытие! Уровень опасности красный! Мы под ракетным обстрелом! Повторяю, уровень красный! Найдите укрытие!» «Нам нужно в госпиталь!» Бросила Фрэнки, уже открывая дверь. Снаружи повсюду... Горящие здания, клубы черного дыма, едкий запах. За туалетами загорелась бочка с маслом. Снаряд проделал дыру в одну из огромных цистерн с водой, и теперь вода фонтаном рвалась наружу. «Марджи, быстрее!» Марджи подскочила к ней. «Мы не можем пойти туда!» Фрэнки схватила Марджи за руку. Как бы ей хотелось иметь чуть больше времени, чтобы подготовить новую медсестру к тому, что ее ждет. Знаю, Марджи, это страшно. Ты еще слишком зеленая. Хорошо бы все было иначе, но уж как есть. Потому сначала возьми свой броник и котелок. Котелок? Каску! Надень их и давай в неотложку! Помоги с распределением! Я не могу. Можешь! Времени больше не оставалось. Фрэнки со всех ног кинулась в операционную, за спиной у нее что-то взорвалось. Кажется, снаряд попал в штаб Красного креста. По всему лагерю мельтешил медперсонал в касках и бронежилетах. Кто-то до сих пор был в пижаме. Все бежали в свои отделения, готовились принимать раненых, расставляли подставки для носилок. Сирена не смолкала. Фрэнки заскочила в операционную, включила свет и принялась готовить все для операций. Перевязочные столики, реанимационные тележки, лотки с инструментами для дренирования, кислородные баллоны и передвижной отсасыватель. Ей очень хотелось, чтобы рядом был ГЭП, но он уехал два месяца назад. Новый хирург тут всего неделю, для него это будет тяжелая ночь. В 4.30 она услышала, как приземлился первый санитарный вертолет. Первая волна раненых обрушилась на предоперационную палату, а уже через минуту достигла операционной. Столов медсестер и санитаров не хватало. Раненые ждали очереди на носилках. Она заметила среди них местных, услышала детский плач. «Неужели штаты разбомбили еще одну деревню в Южном Вьетнаме?» Фрэнки в который раз вымыла руки и надела маску. Снаружи слышался грохот снарядов, разрывающих лагерь на части. Ангар трясло, в металлических стойках гремели капельницы, каска то и дело сползала на глаза — Еще удар! Близко. В операционные пациенты, которые могли хоть как-то двигаться, сползли на пол. Выдранные из вен капельницы висели или валялись рядом. Фрэнки хватало подушки, одеяло простыни все, чем она могла укрыть лежачих больных. От прямого попадания это их не спасет. Но больше она ничего не могла сделать. Свет погас! Полная темнота. Через какое-то время загудели генераторы. Снова заработало освещение. Фрэнки подошла к ближайшему операционному столу. Лежащий там солдат был в сознании и тихо звал на помощь. Форму на нем разрезали еще в приемной палате. На груди зияла глубокая рана. Солдат истекал кровью. Из шеи торчали осколки снаряда. «Я здесь», — сказала Фрэнки с силой, зажимая рану на груди. Пациент захрипел и в панике попытался вдохнуть. Он словно проснулся. «Тише, тише», — сказала Фрэнки, взглядом разыскивая доктора. «Мне нужна трахеостома! Срочно!» Вокруг было целое море раненых. Мимо туда-сюда основали санитары. Фрэнки подтянула к себе хирургическую тележку. Набор серебристых инструментов был в полной боевой готовности. Она никогда не делала трахеотомию, но ассистировала на ней десятки раз — Гэб рассказывал, что нужно делать. Она осмотрелась, снова позвала доктора. Кругом хаос, никакого ответа. Фрэнки протёрла спиртом шею солдата, взяла скальпель и сделала небольшой надрез, открыв воздуху путь в трахею. Из разреза потекла кровь, Фрэнки промокнула ее и вставила трахеальную трубку. Солдат сделал хриплый вдох, затем выдох и успокоился. Фрэнки закрепила трубку, схватила марлю и посмотрела на разорванную грудь солдата. «Где чертов доктор?» — прокричала она. В палате стоял оглушительный шум. Капельницы, бутылки, инструменты и тележки с грохотом падали на пол. Лампочки все время мигали. Из приемной палаты раненые хлынули в операционную. В дверях появился новый врач. Он поскользнулся в луже крови и чуть не упал. На нем были каска и бронежилет. «Капитан Морзе!» «Марк, ты мне нужен!» Он уставился на нее пустым взглядом. «Прямо сейчас!» — крикнула Фрэнки. Он посмотрел на истекающего кровью солдата. «Твою ж мать!» Фрэнки прекрасно понимала его чувства. Но у них не было времени на обмен впечатлениями. Солдату срочно нужна помощь. «Немедленно!» «Посмотри на его лицо, док. Ты должен увидеть его!» «Увидеть младшего специалиста Глена Шорта!» Молодой врач медленно поднял глаза на Фрэнки. В них стоял страх. Он кивнул и повторил. «Должен увидеть его». «Анестезия!» Фрэнки махнула рукой медсестре-анестезиологу. «Давай, док!» Сказала она, когда раненому ввели анестезию. «Соберись, надень перчатки. все получится. Подлатаем его!» Вперед! Обстрел длился так долго, что, в конце концов, Фрэнки сняла тяжёлый бронежилет и чересчур свободную каску. Она уже не замечала взрывов и выстрелов. Наплыв раненых не прекращался. Предоперационная, неотложка, хирургия, реанимация и отделение для местных были переполнены. Койки стояли вплотную друг к другу. Но скоро все должно было кончиться. Всех тяжело раненых уже прооперировали. Фрэнки вытерла пот со лба. Она стояла в центре операционной и смотрела, как доктор Морзе зашивает последнего пациента. Она понимала, что он вот-вот сломается, что скоро появится дрожь, которую он не сможет унять. Но он продолжал шить. Значит, выдержит. «Маград!» В дверях показался санитар. «Вас зовут! Срочно!» Фрэнки выбежал из операционной. На пороге под навесом стоял рай, весь в крови и грязи. «Ты ранен?» «Это не моя кровь». Он крепко обнял ее. «Ты в порядке», — сказал он дрожащим голосом и тут же повторил. «Ты в порядке». Отстранился и посмотрел на нее. Я слышал, что ударили прямо сюда. Я думал только о тебе, думал. Я хотел убедиться, что с тобой все нормально. Рай отпустил ее, но она продолжала стоять вплотную к нему. В его объятиях ей было так хорошо и так спокойно, пусть даже всего мгновения. Обычный день в семьдесят первом. Она попыталась улыбнуться. «Хватит Фрэнки». Я заберу тебя. Отвезу в безопасное место. «Безопасного места нет», — устало сказала она. Он взял ее за руку, и они вышли на улицу. Лагерь превратился в тлеющее вонючее месиво. Около парка что-то яростно пылало, освещая небо, которое скоро снова погрузится во тьму. «Такой ночки я еще не видел», — сказал Рай. Фрэнки уставилась на... Она сама не поняла, на что, пока не услышала стон. Какой-то солдат выл от боли. Она позвала санитара и побежала к моргу. Вокруг лежали мертвые тела, накрытые брезентом. С этим хаосом пытались справиться два измученных санитара. Они записывали имена, проверяли жетоны и упаковывали тела в мешки. Слева лежали носилки. Она заметила, что сбоку и через тканевое дно капает кровь, а затем снова услышала стон. Уэсли, Этому солдату вводили морфин?» — спросила она одного из санитаров. «Да, мэм». Доктор Морс засмотрел его, сказал, что больше ничего не может сделать. Фрэнки кивнула и подошла к носилкам. Она почувствовала, что за спиной стоит рай. От солдата почти ничего не осталось. Лицо было изуродовано до неузнаваемости, сплошь кровавое месиво. Ног не было совсем, от одной руки остался кровавый обрубок. Фрэнки потянулась к жетону, чтобы посмотреть имя. — Привет, рядовой... — ее голос дрогнул. — Рядовой Альберт Браун. — Привет, Альберт, — мягко сказала она. Снова решил похвастаться своим задом. Она наклонилась к умирающему парню, еще совсем мальчику, положила руку на изуродованную грудь. Он повернул голову, посмотрел на Фрэнки одним глазом, и из этого чудом уцелевшего глаза потекли слезы. Фрэнки поняла, что он узнал ее. «Я здесь, Альберт». Ты не один. Она взяла его за руку. Сейчас все, что она могла, — это быть той самой девушкой по соседству, которую он никогда не увидит. Ты наверняка думаешь о своей семье, Альберт. Кентуки, верно? Родина Бурбона и симпатичных парней. Я напишу твоей маме... Фрэнки не могла вспомнить имя. Она ведь знала его, но никак не могла вспомнить. Память — Еще одна вещь, которую она здесь потеряет. Альберт попытался что-то сказать. Что бы это ни было, задача оказалась непосильной. Он закрыл единственный глаз. Дыхание стало прерывистым. Оно тарахтело, как старый мотор. Фрэнки почувствовала, как воздух в последний раз покинул его легкие. Умер. Фрэнки тяжело вздохнула и повернулась к краю. Боже, как я устала от этого! Рай подхватил ее на руки и понес сквозь дым и огонь мимо сбившихся в кучке людей, где каждый скорбел о том, что потерял этой ночью. Половина столовой была разрушена. То же случилось со штабом Красного Креста. Из гигантских дымящихся ям в темное небо поднимались языки пламени. Дверь ее барака разнесло в щепки. Рай занес Фрэнки внутрь и опустил на узкую койку. — Здесь слишком много новичков. Сегодня нам бы пригодились Барб, Этель, Гэб и Джейми. Рай сел на край кровати. — Поспи, Фрэнки. Он погладил ее по спине. Она прижалась к нему. «Его маму зовут Ширли», — вспомнила она, но слишком поздно. «Я напишу ей». Фрэнки смертельно устала. Она не ощущала ничего, кроме усталости и одиночества. Рай сидел рядом. Дотянуться до него было так просто. Он легко мог обнять ее и успокоить. Вместе с этой мыслью пришло желание. Она закрыла глаза и почти прошептала «Останься, пока я не усну». Но какой в этом смысл? Она проснулась через несколько часов. Его рядом не было. В звездах и полосах эту масштабную скоординированную атаку северо-вьетнамской армии назвали «Тетским наступлением». 31 января 1968 года стало самым кровавым днем за всю Вьетнамскую войну. Наступление обнажило ее тайные стороны. Даже Уолтер Кронкайт, докладывая о бойне «Тет», в прямом эфире сказал «Какого черта там происходит? Я думал, мы побеждаем». И вдруг все в новостях стали задаваться Одним и тем же вопросом – какого черта творится во Вьетнаме? 2 февраля Джонсон выступил с заявлением, где назвал ТЭТ успешно отбитой атакой. 249 погибших американцев против 10 тысяч убитых северян. «Я умею считать», – сказал президент. И хотя умение считать было его главным козырем – Количество погибших в Южном Вьетнаме он почему-то не подсчитал. 249 погибших американцев. Ложь. В этом Фрэнке была уверена. Она слишком хорошо помнила, сколько смертей видела в одном только 71-м. Но кто знал эту правду? Следующим утром Фрэнки стояла у койки молодой вьетнамки — Ее привезли поздно ночью. Ожоги и тяжелые роды. Врачи сделали все, чтобы спасти ребенка, но их усилий оказалось недостаточно. Женщина сидела на кровати и забинтованными руками держала мертвого малыша. Под белыми марлевыми повязками кожа обуглилась до черноты, но вьетнамка даже не вскрикнула, когда Фрэнки убирала омертвевшую плоть. Один-единственный всхлип она издала, только когда Фрэнки попыталась взять ребенка. Невыносимое горе. Так много мертвых, изувеченных, пропавших и умирающих. Подошла новая соседка, Марджи, протянула Фрэнки чашку с дымящимся кофе. Чашка подрагивала в её руке. «Ты в порядке?» «Разве здесь можно быть в порядке?» Устала отозвалась Фрэнки. «Осталось немного. Только подумай, ты скоро вернешься домой». Фрэнки кивнула. Она очень ждала своего возвращения, мечтала о нем, Но вдруг представила, как это будет. Остров Канада. Мама, папа, загородный клуб. Каково будет снова оказаться дома, жить с родителями? Как оставить операции по вой сирены и вернуться к серебряным приборам и бокалам шампанского? «Не представляю, как мы будем тут без тебя», — сказала Марджи. Фрэнки посмотрела на Марджи, глаза у той покраснели от слез. Молодая медсестра была совсем не готова к тому, что ждет ее впереди. «Когда-нибудь...» Она освоится, наверное. Но сейчас ей было очень страшно. Медсестёр с опытом Фрэнки здесь больше не было. Разве она может оставить госпитали пациентов, американцев и вьетнамцев, когда так им нужна? Фрэнки приехала сюда, чтобы быть полезной, спасать жизни. И видит Бог. Она еще не закончила. Она ненавидела войну но по-настоящему любила свое дело. 3 февраля 1968 года. Дорогие мама и папа, это трудно писать, да и читать, думаю, тоже. Я бы хотела просто вам позвонить, но поверьте, военная радиосвязь нам не друг. Это прозвучит странно и даже абсурдно, но во Вьетнаме я нашла свое призвание. Мне нравится то, что я делаю. Здесь я и правда приношу пользу. Вы наверняка слышали, что ситуация накаляется. Знаю, правительство, телевидение и газеты обманывают американцев. Но я уверена, вы слышали о Тетском наступлении. Каждый день во Вьетнам прибывает все больше солдат. И многие из них сразу попадают в госпиталь. Мы делаем все, что можем. А если спасти кого-то нельзя... Как нельзя было спасти Финли. Я сижу рядом, держу его за руку, даю почувствовать, что он не один. Я пишу письма их матерям, сестрам и женам. Только представьте, что для нас могло бы значить такое письмо. Итак, в следующем месяце я не приеду домой. Я подписала еще один годовой контракт. Я не могу оставить свой пост, когда я так нужна людям. Опытных медсестер здесь очень не хватает. Только не кричите, я уже слышу ваше возмущение. Но вы отлично меня знаете. И я надеюсь, поймете мое решение. Я — военная медсестра. Люблю вас, Эф. 17 февраля... 1968 года Дорогая Фрэнсис Грейс Нет, нет, нет! Подумай еще раз Возвращайся домой В безопасность Тебя могут ранить Хватит! Возвращайся сейчас же! Знай, твой отец Крайне недоволен твоим поступком С любовью Твоя мама. 1 марта 1968 года. Дорогая, Фрэнк? Конечно, ты остаешься. Я даже не сомневалась. Твои силы и стойкость очень нужны пациентам. Господь знает, здесь тоже не сладко. Никсон объявил, что будет участвовать в президентской гонке, а протестующих теперь разгоняют слезоточивым газом. Господи Боже. Совершенная бессмыслица. И все-таки жизнь идет своим чередом: Я учусь в ветеринарном колледже и пашу как проклятая. Еще я записалась в местный оркестр, решила вернуться к игре на скрипке. Это немного помогает, но сплю я все равно плохо. Когда вернешься, обязательно приезжай в гости, приму тебя с распростертыми объятиями. У меня появилась новая кобылка, настоящая мечта новичка. Ничто так не лечит душу, как промчаться галопом в солнечный денёк. Люблю. Этель. Мучительно знойным днем в начале марта Фрэнки, нервная и обессиленная от вечного недосыпа, заступила на смену. На прошлой неделе хирургия была не слишком загружена, хватало времени на игры, фильмы и письма домой. Фрэнки даже успела прокатиться на раздетой птичке, невооруженном вертолете Хьюи. Она летала в Куинэн, пройтись по магазинам. Это не очень ей помогло. Она была на пределе, часто повышала голос, требовала от людей почти невозможного. Нехватка медперсонала усиливала ее раздражение. Фрэнки знала, что пора взяться за новичков, особенно за Марджи. Пора передать им опыт. Но она была слишком измотана и слишком одиноко. «Лейтенант Макград!» Фрэнки повернулась и увидела капитана Минивер, новую главную медсестру 71-го. Держалась капитан неестественно прямо, в руках у нее была папка с какими-то бумагами. «Лейтенант Макград!» «Да, капитан. Мне сообщили, что за время службы вы ни разу не брали отпуск, а ваш новый контракт начинается через две недели». «Кто меня сдал?» Тот, кто очень за вас переживает. Птичка-невеличка». «Барб». «Барб?» — капитан улыбнулась. «Неважно. Я назначаю вам отпуск. И это приказ. Ваш маршрут у меня. Пляжный отель на острове Кауаи. Звучит неплохо, правда? Полет до Гавайев не близкий, зато солдат, ищущих с кем бы перепихнуться, там гораздо меньше. «Но я нужна. Хватит!» «Незаменимых нет, Макград? Я наблюдаю за вами. Уровень стервозности, которого вы достигли, очень впечатляет». Ее лицо смягчилось. В глазах начальницы Фрэнки увидела понимание. «Вам пора отдохнуть». «Думаете, хула-хула поможет?» «Ну уж точно не навредит. В любом случае, вылет завтра. Вот ваш маршрутный лист. Идите». Отдыхайте, пейте коктейли с зонтиками, отоспитесь, наконец. Я спасаю вам жизнь, Макград, поверьте. Я тоже была такой. Все мы не железные.